отбросил копье и схватился за лук. Выпущенная им стрела сбила кисть со шлема Джан Ляо. Но тот упор нарвался вперед. Вэн выстрелил еще раз, и стрела попала Джан Ляо в скулу. Он потерял равновесие и свалился с коня. Вэн бросился было к нему, чтобы добить, но путь ему преградил Сюйхуан, размахивавший огромной секирой. Джан Ляо Удалось спастись. Однако в это время к месту боя подоспел тыловой отряд Вэньчоу. Сюйхуан понял, что ему не устоять, и повернул назад. Вэньчоу преследовал его вдоль берега реки. И вдруг появилось новое войско, и его военачальник с поднятым мечом ринулся на Вэньчоу. Это был Гуань Юй. После трех схваток Вэнь Чоу обратился в бегство. Быстроногий конь Гуань Юя мгновенно настиг врага, взмах меча, и голова скатилась с плеч Вэнь Чоу. В это время ввел в бой свое войско Цао-Цао. Добрая половина хэбэйских воинов была сброшена в реку. В разгар схватки подоспел с тридцатитысячным отрядом Лю Бэй. Расналицы воин с длинной бородой убил Вэнчоу, донесли ему из передового отряда. На другом берегу Ти Любей заметил всадников, мчавшихся с быстротой ветра. Над их головами развевалось знамя с именем Гуан Дюя. Значит, мой брат действительно у Цао Цао, подумал Любей возблагодарив в душе землю и небо. В это время Юань Шао, который со своим войском расположился в гуань доложили, что Гуань-Юй убил Вэньчоу, а Лю Бэй притворяется, будто не узнает брата. «Ах, длинноухий злодей!» — в гнею вскричал Юань Шао. Вскоре прибыл и сам Лю Бэй. Юаньшао приказал схватить его и обезглавить. «Ты подослал своего брата убить моего военачальника!» — орал Юаньшао. «Разрешите, я все объясню. Цао, Цао меня ненавидит. Он знает, что я вам помогаю, и нарочно послал Гуань Юя, полагаю, что вы об этом узнаете и убьете меня». «Пожалуй, так и есть», — согласился Юань Шао и увел Лю Бэя к себе в шатер. «Я столь многим обязан вам, — промолвил Лю Бэй, что не знаю, как отплатить за все ваши милости. Разрешите мне написать письмо Гуань Юю. Он придет немедля и поможет вам разбить врага». «О, Гуань Юю для меня дороже, чем 10 Ян Лянов и 10 Вэн воскликнул Юань Шао. Лю Бэй написал Гуань Юю письмо, но не знал, с кем его послать. Юань Шао отвел свои войска в Юан и временно прекратил войну. Оставив Сяхоу дуням оборонять Гуань Ду, Цао Цао тоже возвратился в Сюичан. Здесь ему сообщили, что в Жунане... Вновь начали бесчинствовать главари желтых повязок Люби и Гунду, и что в бою с ними Цао Хун потерпел поражение. — Дозвольте мне пойти на жунаньских разбойников, — попросил Гуань Юй, — я послужу вам верно, как собака и конь. Цао Цао выделил ему пятьдесят тысяч воинов, а в помощники дал Юй Цзиня и Юэ Цзиня между тем гуньюй подошел к жунане и расположился там лагерем ночью ему привели двух лазутчиков в одном из них гуью и признал суняе у кого вы теперь спросил он отослав приближенных я не слышала вас ни слова с тех пор как мы потеряли друг друга из виду «Я скитался, пока не попал в Жунань», — ответил Сунь Цянь. «Тут мне повезло. Лю Би принял меня. А как вы оказались у Цао Цао? И что с женами Лю Бея?» Гуань Юй, в свою очередь, рассказал ему о себе. «Недавно довелось мне узнать, что Лю Бэй находится у Юань Шао».